по пути домой, верити пыталась разобраться в событиях вечера, но едва успев начать, увидела в свете фар знакомую фигуру, плетущуюся по улице. Затормозив рядом, она поздоровалась. Привет, мисс Джем. Нарядете машину довез у вас до дома. Но вам же не по пути, мисс Престон. Неважно, присаживайтесь. Это очень любезно с вашей стороны. Не откажусь, обрадовалась миссис Джим. Она постаралась быстро и аккуратно сесть на пассажирское сиденье, однако неловкость движений выдавала её немалую усталость. Верити заметила, что у миссис Джим, верно, был долгий день. Да, довольно долгий, ответила она и добавила: но деньги хорошие, а поскольку Джим работает лишь неполный день, отказываться от работы не приходится, всегда ведь что-то нужно. Эверите догадалась, что женщина имеет в виду расходы на жизнь. У них там большой штат прислуги, спросила Эверите. Пятеро, если считать экономку, как в старые времена, ответила миссис Джим. Когда я работала там постоянно, теперь такое редко встречается, правда? Как я сказала Джиму, Сейчас все продают большие дома, если могут, под всякие учреждения и всё такое прочее. Никто не стремится покупать поместья, как мистер Маркус. А мистер Маркус стремится. Он хотел бы купить Квинтерн, сказала миссис Джим. В прошлом году в апреле, когда миссис Фостер была в Ренклоде, он приезжал узнать, не продаётся ли дом. Сразу было видно, что он прямо заболел этим домом. Я как раз в то время помогала там с генеральной уборкой. Миссис Фостер это знает. Он не назвал тогда своего имени. Я, конечно, сообщила ей, что заезжал какой-то господин, интересовался, и прямо ахнула, когда впервые увидела его после переезда в его нынешнюю усадьбу. А вы сказали миссис Фостер, что это он тогда заезжал. В то время я не работала в Квинтерне. лаконично ответила миссис Джем и верити вспомнила, что у неё был перерыв в работе. Это всплыло сегодня в разговоре. По сведениям мистера Альфреда Дворецкого, продолжила миссис Джем, мистер Маркус всё ещё повёрнут на квинтерне. Альфреда говорит, если уж мистеру Маркасу что-нибудь втимяшится в голову, он ни за что не отступит. А вы довольны садовником? У миссис Джим была привычка перескакивать с одной темы на другую без всякого предупреждения. Эверити показалось, что она уловила пренебрежительную нотку, но она не была в этом уверена. Он начнёт работать, и у меня только в пятницу, ответила она. А вы с ним уже встречались, миссис Джим? Как с ним не встретишься? отозвалась та, потирая артрозное колено. Э, неблат таскает его по всей деревне, словно он главный экспонат выставки лошадей. Он скрасит ей одиночество. И это тоже загадочно высказала Семисис Джим. Верити свернула в узкий переулок, где стоял дом Жобинов. Все окна были темны. Джим и дети, конечно, уже спали мёртвым сном. Эмис Джим вылезла из машины медленнее, чем садилась в неё, и верите, только сейчас поняла, насколько та устала. Вам завтра рано на работу, спросила она. К возьми в Квинтерн. Вы очень добры, что подвезли меня, Эмис Престон. Спасибо, доброй ночи. Разворачивая машину, верите подумала, мы обе возвращаемся в свои неосвещённые дома. Но она привыкла жить одна и не имела ничего против того, чтобы выйти в тёмный кис-хаус и нащупать рукой выключатель. Уже лёжа в постели, она перебирала в памяти события вечера. На неё нахлынула волна усталости вместе с нервозным состоянием, которое она определяла как синдром беспокойных ног. Верити осознала, что встреча с Бойзелом шрамом Как теперь ей придётся его называть, было более суровым испытанием, нежели она сошла в момент встречи. Прошлое навалилось на неё и ошеломило каким-то внутренним унижением. Она заставила себя расслабиться физически, мышца за мышцей и выкинуть из головы все мысли. Пытаясь ни о чём не думать, она почти полностью, но не до конца утратило чувство опасности поджидающей как злодей в старой морали те за кулисами однако после долгих душевных мук верите всё же уснула